Глава 10. Болото близ Петербурга. Виконт Рудольф Геннадьевич Костенко, один из самых уважаемых ученых-биологов Российской империи, стоял на краю небольшой поляны и хмуро разглядывал плоды работы своей гвардии. Место было паршивое заболоченное озеро в нескольких часах езды от города, куда в последние годы повадились ездить экстремалы. Сюда, где твари видели крайне редко, любили выбираться на пикники отпрыски богатых родов, а сильные одаренные разбивать лагеря, чтобы похвастаться своей смелостью. Глупость полнейшая, но людям нужен был адреналин и повод попонтоваться. Рудольф Геннадьевич всегда считал это дуростью. Особенно в последние две недели, когда в этом тихом районе участились нападения – Именно это и привело его сюда. Он не пользовался услугами следопытов, которых так любили другие аристократы. У него была своя, прекрасно обученная гвардия. А еще двое учеников, Павел и Константин. Парни были не из знати, но происходили из достаточно обеспеченных семей. А главное, они были невероятно талантливы. Рудольф Геннадьевич лично оплатил их обучение в лучшей академии, заключив с их семьями контракт на 40 лет вперед. Он вкладывал в них огромные деньги, но таким образом покупал их верность и гарантировал, что ни одно его открытие не уйдет на сторону. Поляна была усеяна трупами странных существ, похожих на волков, но с одним отличием. У каждого был неестественно длинный хвост на конце которого красовался острый, как шип, костяной нарост. Его личная гвардия отработала превосходно, не потеряв ни одного бойца. Теперь пришло время для науки. Ученик Константин, которому выпала незавидная честь таскать за учителем ящик с инструментами, стоял неподалеку, держа в руках тяжелый металлический чемодан. Второй ученик, Павел, склонившись над тушей, аккуратно вскрывал брюшную полость зверя, бормоча себе под нос наблюдения. Рудольф Геннадьевич, внутренние органы без видимых патологий, — доложил он, перекладывая окровавленные куски. — Структура стандартная, идентичная волчьим. Но вот эта железа! Он осторожно извлек небольшой зеленоватый комок. — Я такой раньше не видел, — Хуже она выделяет что-то токсичное. Запах резкий, судя по цвету, это не пищеварительный фермент. Виконт даже не повернул голову в его сторону, обращаясь к другому ученику. «Константин, ты слышал? Железа неизвестного типа, предварительно токсичная. Если Павел сейчас начнет задыхаться, или у него пойдет пена изо рта...» Зафиксируй точное время реакции и цвет выделений. Нельзя упускать ценные данные. Павел на секунду замер, но промолчал. Он давно привык к специфическому юмору наставника. Или это был не юмор? Перехожу к более темной особи, — продолжил он. Внешне отличается только пигментом шерсти. Или что это у них вместо нее? Начиная вскрытие. Скальпель легко вошел в плоть. Через пару минут ученик снова доложил. «Внутри тоже все в норме. Стандартный набор органов». Он запустил руку в грудную клетку, чтобы извлечь сердце для дальнейшего изучения. И в этот момент раздался его короткий, сдавленный вскрик. Рудольф Геннадьевич поднял голову и увидел, как его ученика пронзили насквозь несколько острых, похожих на ветки отростков. Они вырвались прямо из волчьего сердца, которое парень держал в руке. Константин, до этого стоявший как вкопанный, издал сдавленный всхлип и выронил тяжелый металлический ящик. Инструменты с лязгом рассыпались по земле. Гвардейцы дернулись, вскидывая оружие, но было поздно. Сердце в руке мертвого ученика вдруг судорожно дернулось и начало биться. Отростки, пронзившие тело парня, завибрировали, выкачивая из него кровь. За несколько секунд его кожа стала бледно-серой, и он замертво упал на землю. А в следующий миг сердце на отростках, как на пружинах, втянулось обратно в грудную клетку волка. Разрезанная плоть на теле твари начала стягиваться прямо на глазах. Волк вскочил на лапы, задрал голову и издал протяжный, леденящий душу вой. И тут же вся поляна жила. Остальные трупы, которые еще секунду назад были просто материалом для исследований, начали подниматься. Раны на их телах затягивались, сломанные кости срастались, мертвые возвращались к жизни. Вой подхватили десятки глоток — и на гвардейцев бросилась целая стая живых мертвецов. Началась битва. «Уводите профессора!» — прорычал капитан гвардии, отстреливаясь от набросившейся твари. Двое бойцов подхватили Рудольфа Геннадьевича под руки и потащили к бронированному автомобилю. Он не сопротивлялся, таков был протокол. Его жизнь гораздо важнее. Он успел только заметить, как хвост одного из оживших волков пронзил ногу одному из гвардейцев, и тот с криком упал. Окончание битвы он уже не видел. Его силой затолкали в машину, и та, взревев двигателем, рванула прочь. Несколько минут они неслись по лесной дороге. Виконт смотрел в окно заднего вида на машину сопровождения, которая следовала за ними. И тут из кустов, Показалось нечто огромное, похожее на оленя существо, целиком состоящее из кости, вылетело на дорогу. В его пустых глазницах горели призрачные красные огни. Рога были настолько большими и острыми, что оказались оружием какого-то демона. Сила рывка была невероятной. Костяной олень, не сбавляя скорости, пронзил рогами машину сопровождения, поднял ее в воздух, и унес на своих рогах в чащу. Когда они, наконец, добрались до города, Виконт все еще не мог прийти в себя. Сначала дракон, теперь это. Словно мир сходил с ума. Он должен был обдумать все, исследовать и доложить, куда следует, обсудить с коллегами. Но ему не нравились такие открытия. Они показывали, что животный мир — развивается и эволюционирует быстрее, чем люди успевают это осознать. Особенно его напряг этот олень. Его атака была не случайной, а спланированной. Он целенаправленно атаковал ту машину, на которой приехал Рудольф, а не ту, в которой его эвакуировали. Словно знал, кого ищет. В голову настойчиво полезла одна единственная теория — от которой по спине пробегал холодок. Приручатель. Но это было невозможно. Рудольф Геннадьевич сам видел, все твари были стопроцентно дикими, без малейших следов внешнего влияния или предварительной обработки химерологами. А такого дара приручателя, способного подчинять абсолютно диких существ, просто не существовало в природе. День выдался, откровенно говоря, паршивым. Я задумчиво разглядывал жалкую горстку монет на столе. 12 рублей. Весь мой заработок за сегодня. После вчерашнего прорыва стены и нападения лютопсов бизнес впал в глубокую стагнацию. По-другому и не скажешь. За весь день ко мне заглянул всего один клиент. Молодой студент принес на осмотр декоративного кролика. И это был не просто кролик. Это было наглядное пособие по теме «Как не надо заниматься химерологией». У несчастного зверька из пасти торчали два резца длиной в несколько сантиметров. Они не давали ему нормально есть, пить и, судя по всему, даже дышать. Парень, конечно, был в восторге. Рассказывал, что купил этого эксклюзивного питомца для выставок что судьи будут в восторге от такого уникального экземпляра. Он даже не догадывался, что его пушистый друг испытывает постоянные дикие боли. Я-то сразу понял, в чем дело. Какой-то криворукий мастер решил соригинальничать и вживил животному атрибут ускоренного роста костной ткани, но сделал это настолько паршиво, что затронул только зубы. А чтобы не заморачиваться и не исправлять свои косяки, пошел простым путем. Он слегка поигрался с голосовыми связками и моторными центрами в мозгу кролика. В итоге животное не могло ни пищать от боли, ни нормально реагировать на нее. Оно просто молча страдало, превратившись в живую игрушку с вечной мигренью. Если бы я оценивал свою реальную работу по здешним ценам, то полная коррекция генома, снятие болевого синдрома и восстановление нервной системы потянули бы рублей на 500, а то и все 700. Парень-студент, который, судя по его потрепанной одежде, питался в основном дешевой лапшой, таких денег в глаза не видел. Поэтому я просто провел обычный осмотр. Сказал, что с его питомцем все в полном порядке, взял 12 рублей и отпустил их с миром. Естественно, быстро подправил зверьку и зубы, и нервную систему. Теперь он хотя бы не будет мучиться. Так что да, 12 рублей — весь мой дневной заработок. Содрать с этого бедолаги последние штаны за пятиминутную манипуляцию? Моя профессиональная гордость такого бы не пережила. Я ученый, творец, а не барыга с рынка. Пусть эти 12 рублей будут символической платой. К тому же, сарафанное радио – лучшая реклама, особенно когда у тебя нет денег на нормальную. Этот парень теперь будет всем рассказывать, какой чудесный доктор спас его уникального питомца. И это приведет ко мне новых клиентов. А новые клиенты – это новый материал для исследований. Так что в долгосрочной перспективе я остался в выигрыше. Все нужно просчитывать – на несколько шагов вперед. Мои размышления прервал грохот. Бух! А потом бабах! Я даже не дернулся. Просто откинулся в кресле и устало вздохнул. Полагаю, эта входная дверь вылетела, констатировал я в пустоту. Что ж, долго ждать не пришлось. Судя по звукам, работают непрофессионально, ломают, а не вскрывают. Значит, обычная уличная шпана. Цель — либо я, либо то, что, по их мнению, у меня есть. И то, и другое — плохой для них выбор. Интересно, учуял ли их псих? Должен был. Сейчас, небось, лежит в своей клетке, облизываясь в предвкушении, и ждет команды. А Кеша, ну этот, скорее всего, уже с нетерпением ждет, когда я эффектно разберусь с грабителями будет сидеть где-нибудь под потолком и комментировать все происходящее как спортивный матч. А, кстати, вот и он, легок на помине. Он влетел в кабинет, взъерошил перья и с тревогой посмотрел на меня. «Мне слетать разведать?» «Еще спрашиваешь? Я думал, ты уже давно там. Давай пулей, туда и обратно». Попугай недовольно переступил с лапы на лапу. «Вик». А может, ты все-таки залезешь в эти самые интернеты и посмотришь инфу о камерах видеонаблюдения? Тоже, знаешь ли, полезная штуковина?» Я удивленно поднял бровь. «А то, знаешь ли, я не против летать туда-сюда, разведывать. Но на открытом пространстве мне это делать как-то комфортнее, чем в закрытом. Особенно, когда приходится лететь... В сторону людей, которые даже не стучат в дверь, а сразу ее ломают. Я усмехнулся. Конечно, в его словах была логика, но... А знаешь, наверное, я действительно прислушаюсь к твоему совету и изучу информацию, — согласился я. В конце концов, о камерах я что-то да знаю. Ты прав, нужно будет их установить. Я задумчиво посмотрел на Кешу. А потом, возможно... Придется выгнать из жилплощади одного хитрожопого попугая, который станет не таким уж эффективным и полезным. Кеша тут же подскочил. «Чего это я, неэффективный? Чего это я, бесполезный?» Не говоря больше ни слова, он пулей вылетел из кабинета. Через минуту он вернулся, спикировал на стол и выжидающе уставился на меня. «Смотри!» Я приложил палец к его голове, устанавливая ментальную связь. В мою голову хлынули образы. Шестеро типов в темной одежде бродят по коридорам клиники, явно что-то выискивая. «Понятно», — сказал я, убирая руку. «Как думаешь, что им надо?» — спросил Кеша. «Да хрен его знает», — честно ответил я. «Но раз уж у нас тут так много помещений, то пусть походят, посматриваются» тем более в темноте. — Ладно, — вздохнул попугай. — А мы что делать будем? — Ну, давай узнаем, что они хотят. — Как? — не понял попугай. — Спросим у них. — Замечательный план, — фыркнул Кеша. — Надежный блин, как булка хлеба. — Смотри! Я усмехнулся и повернулся к двери. «Псих — Псих! Из-за двери тут же показалась лохматая голова. Пригласи одного человека к нам на разговор. По душам побеседуем». Псих, понимающе рыкнул и сорвался с места. Я даже не стал смотреть, как он это сделает. Через несколько секунд из коридора донеслись удивленные вскрики, затем яростный вой и даже пара выстрелов. А еще через минуту псих вернулся. Он деловито тащил за ногу одного из незваных гостей. Мужик пытался вырваться, что-то орал, но пес держал его мертвой хваткой. Я встал, засунул руки в карманы и, подойдя, небрежно ткнул лежащего на полу мужика ногой в печень. Может, уже успокоишься? Он в ответ лишь зарычал и попытался вырваться. Я ударил еще раз. Я же просил. Он завыл от боли. Клиника, надо сказать, была спроектирована как лабиринт. Куча комнат, переходов, кладовок. Если не знать, где что находится, можно легко заблудиться. Идеальное место, чтобы вести неспешные беседы. Я ударил его еще раза четыре, все в то же место. Мне кажется, это не помогает ему быть тише, — заметил Кеша, наблюдая за процессом с верхушки шкафа. Ты точно знаешь, как работает боль? О да, — вздохнул я. «Я знаю. Я присел на корточки перед корчащимся на полу мужиком. «Знаешь, в чем проблема с печенью?» — спросил я тихим, почти дружелюбным тоном. «Она отлично регенерирует. Скучно. А вот нервное окончания — это совсем другое дело. Я могу, например, заставить твой мизинец на ноге чувствовать так, словно его окунули в кипящее масло» просто импульсом через нервную систему. Хочешь попробовать? Это ощущение не пройдет. Никогда. Оно будет с тобой, когда ты ешь, спишь, даже когда кувыркаешься со своей подружкой. Просто фоновый, нескончаемый вопль агонии от одной маленькой части твоего тела. Он замер, дыхание сбилось. Ненависть в его глазах — сменилось подступающим ужасом. «А теперь...» — я улыбнулся. «Давай поговорим спокойно. Или начнем наш маленький эксперимент. С какого пальца хочешь начать?» Он мгновенно сломался, только тяжело дышал, глядя на меня с животным страхом. «Вот и отлично!» — кивнул я. «Сколько вас?» «Шестеро!» — тут же выдавил он. «Зачем пришли?» Он рассказал все. «Банда молотобойцы. Главарь по кличке Зуб. Прослышали, что в их районе завелся подпольный химиролог, и решили прийти познакомиться. Очевидно, чтобы заставить работать на себя. Ну и денег содрать, разумеется». «Замечательно», — кивнул я, выслушав его. «Пойду побеседую с остальными. Псих, охраняй этого». Тут надо пояснить, а зачем я, собственно, вообще это делаю. Ведь можно было бы просто тихо всех перебить, но нет. Во-первых, захотелось немного размяться, проверить, как мое тело отреагирует на новый атрибут ловкости, который я с таким трудом вживил прошлой ночью. Но это была лишь верхушка айсберга, официальная версия для самого себя. Во-вторых, и это было главным, у меня теперь в подчинении было два питомца, наглый и умнеющий не по дням, а по часам попугай Кеша и пес Химера Псих, которого я вытащил из пучины безумия. Это была моя маленькая разношерстная стая. А в любой стае должен быть вожак. И этот вожак должен демонстрировать свою силу. В прошлом мире мне не нужно было ничего доказывать. Один мой взгляд или движение брови — и любое создание от крошечного слизня до тысячелетнего дракона понимало, кто здесь главный. Моя аура и сила говорили сами за себя. Но сейчас, сейчас у меня не было этой всеподавляющей мощи, чтобы безболезненно подтверждать свое главенство. А животные, даже самые преданные, должны видеть силу своего лидера, иначе они начинают сомневаться, задавать вопросы проверять границы, а я не мог позволить, чтобы они заблуждались на мой счет. Поэтому иногда нужно было выходить на сцену и лично демонстрировать, кто в доме хозяин. Опасно ли это, не зная силы врага? Ну а что в этом мире вообще безопасно? Тут обычный попугай может оказаться умнее тебя. Ты с ним разговариваешь, кормишь, думаешь, тупое животное. Он потом берет и летит сливать всю информацию о тебе. Я уже отлично понимал, как здесь все устроено. Пойду прогоню их, — сказал я сам себе, выходя в коридор. В смысле прогонишь? Тут же возник рядом Кеша. Они пришли тебя убить, похитить, заставить работать на своего босса. Это же банда, мафия, спрут! Их валить надо! Он выразительно провел крылом по шее. «Нет», — покачал я головой, — «уже не получится». «Почему это?» «Потому что мы взяли одного в плен. Была потасовка, шум, соседи наверняка уже вызвали городскую стражу. Если сейчас здесь найдут шесть трупов, у меня будут очень большие проблемы. Так что пока просто прогоним». Ах, ну я хочу это увидеть», — съязвил Кеша. «Как ты их прогонишь?» «Пойдешь и скажешь им, чтобы уходили?» «Именно так», — кивнул я. Я прошел по темному коридору, осматриваясь. В клинике и правда никого не было видно. Тишина. Только где-то в дальних помещениях слышался какой-то шорох. Идеально. Этот лабиринт из комнат и переходов был мне на руку. Я зашел в стационар, где в клетках сидели животные. Подошел к одной из них — и достал маленького, жалкого на вид котенка. Бедолага был результатом очередного неудачного эксперимента. Какой-то мастер пытался скрестить его с генами льва, но, как обычно, все пошло не по плану. Получилось слабое, больное существо, которое я взял на реабилитацию. Я положил ладонь на дрожащий комочек шерсти. Снова перебить всех нападающих? Соблазнительно! но неэффективно. Это снова трупы, снова полиция, снова ненужные вопросы и внимание. К тому же я еще не до конца восстановился после прошлой стычки, и тратить энергию на этих приматов сейчас непозволительная роскошь. Мне нужно сохранить каждую каплю силы для действительно важных дел. Нет, нужно что-то более изящное, не оставляющее следов моего прямого вмешательства. Например... «Шум, который заставит примитивный мозг кричать «Опасность! Беги!» «Ну что, малыш, поможешь мне?» Котенок лишь слабо пискнул. Полностью исправить генетические ошибки я сейчас не мог. На это ушло бы много времени. Но провести временную починку вполне. Я укрепил ему связки, а затем сплел простое заклинание «Усиление голоса». «Давай!» — прошептал я. На всю мощь И котенок зарычал Точнее, это был не рык Это был мощный, утробный рев взрослого льва Заставляющий вибрировать стены Кажется, я немного перестарался С полок посыпались пробирки Все здание ощутимо вздрогнуло Хорошо хоть аквариум с рыбками уцелел Удивительно прочное стекло Рев был такой силы, что я был уверен, его услышала как минимум половина района. А спустя пару секунд ночную тишину разорвал пронзительный вой сирены. Похоже, кто-то не выдержал и нажал тревожную кнопку. Когда вибрация в стенах утихла, а звон в ушах немного поубавился, котенок в моих руках встряхнулся, поднял на меня свои огромные испуганные глаза и неуверенно пискнул. «Мяу?» — как бы спрашивая. «Это я сейчас сделал?» Вскоре прилетел ошарашенный Кеша. «Вик, ты точно долбанутый!» — выпалил он. «Но у тебя все получилось! Они реально свалили!» «Видишь, и ты пригодился, мелкий». Я аккуратно положил котенка обратно в клетку, погладил его по голове и закрыл дверцу. Малыш тут же свернулся клубком, словно ничего не произошло, и задремал. Удивительная способность животных. Даже после таких встрясок они умудряются находить покой. Но ничего, придумаю, как отплатить ему за оказанную услугу. «Хозяин», — Кеша приземлился мне на плечо, — «ты явно перестарался. Прикинь, даже псих не смог удержать того бедолагу. Он так подорвался! Пошли покажу». Он показал крылом, куда идти. В итоге я увидел разбитую витрину в холле. «Прикинь, это он так несся, что с собой пробил», — пояснил Кеша. «Ну и отлично. Как раз под мой план подходит». «Какой еще план? Разбудить всю городскую полицию, чтобы они сюда слетелись?» «Ну, почти», — кивнул я. «Они явно заинтересуются разбитым окном» это было частью моего плана хватит прятаться по углам как крыса пришло время легализоваться слишком муторно постоянно оглядываться и бояться каждого шороха лучше сделать это сейчас пока у меня не появилось с десяток таких психов и моя ветеринарка не стала похожа на звереницы с преисподней не прошло и получаса как к клинике подъехали машины Судя по всему, они увидели разбитое стекло, а, может, опросили соседей. Внутрь ворвались люди в форме. За ними вошел мужчина в длинном плаще — инспектор. «Что здесь произошло?» — сходу рявкнул он. «Добрый вечер. Я вышел им навстречу с самой обезоруживающей улыбкой, на которую был способен. А вы, собственно, кто?» Они осмотрели разгромленную приемную, разбитую витрину, а затем уставились на меня. «Это я у вас должен спросить, кто вы такой?» процедил инспектор. Я спокойно все им рассказал, что на меня напали, что я защищался. Вскоре один из полицейских крикнул, что они что-то обнаружили. Меня позвали. В одном из дальних помещений лежал идеально чистый скелет лютопса. «И как вы это объясните?» Инспектор ткнул пальцем в находку. «А что тут объяснять?» Пробегала мимо, мой пес завалил. Нападение же было. Тут из-за моей спины вышел псих. Он подошел к инспектору, сел и начал миролюбиво вилять хвостом, всем своим видом изображая самую добрую собаку в мире. «И вот эта псина...» — инспектор недоверчиво посмотрел на психа. «Смогла победить люто-пса?» Не дожидаясь моей команды, псих, очевидно уловив недоверчивую интонацию инспектора, вежливо поднял переднюю лапу и деликатно ткнул ею мужчину в колено. «Мол, разрешите обратиться!» Затем он снова сел склонив голову на бок с видом самого невинного существа во Вселенной. Инспектор от такого опешил и даже сделал полшага назад. — Псих, не надо пугать доблестного блюстителя порядка, — попросил я. — Улыбнись, будь душкой. Пес послушно оскалился, демонстрируя два ряда острейших зубов, похожих на кинжалы. — Понятно, — кивнул побледневший инспектор. — Будьте добры, вашу лицензию химеролога. — Увы, не заработал еще, чтобы пройти аттестацию, — развел я руками. — Я самоучка, но согласно статье 322 Имперского кодекса, я имею полное право заниматься личной химерологией, неся полную ответственность за действие своих созданий. С законом я знаком. Инспектор смерил меня долгим, изучающим взглядом. «От самоучек обычно больше всего проблем». «С одной стороны, согласен», — кивнул я, «с другой — не очень». Я выдержал его взгляд, не моргнув. В такие моменты главное не терять уверенности. Инспектор явно привык, что люди перед ним либо юлят, либо пытаются подкупить, либо просто боятся. Я же смотрел на него так, Будто он пришел ко мне в гости на чашку чая, а не с допросом. Это сбивало с толку, и я знал, как этим пользоваться. Его люди провели полную проверку, составили акт о нападении, зафиксировали выломанную дверь и разбитую витрину. «Мы еще вернемся», — бросил инспектор на прощание. Я вернулся в кабинет. «Ну вот и все», — сказал я Кеше, который все это время сидел на шкафу. Перед полицией мы засветились. Теперь ждем несколько проверок. Они наверняка направят заявление во все нужные инстанции, и к нам придут все, кому не лень». «Ну вот и нахрена это нужно было?» Попугай схватился крыльями за голову. «Лучше сейчас, чем потом, когда у нас таких психов станет больше. И пока наша ветеринарка хоть похожа на ветеринарку». «Ладно, я зевнул». «Пойду я все-таки высплюсь!» «А витрина разбита! А дверь выломана! А грабят же!» «А у нас еще осталось что выносить?» — усмехнулся я. «Впрочем, псих на охране!» Пес, услышав свое имя, закивал, молда я на охране. «А если эти мафиози вернутся?» «Не думаю, что они захотят вернуться сюда сегодня!» — усмехнулся я. Они испытали такой ужас, что теперь им понадобится время, чтобы отстирать трусы. Если даже сирена врубилась, хоть и локально, только в этом районе. Я лег на диван и закрыл глаза. «В любом случае, мы с бандитами скоро увидимся. Ведь если они первыми пришли ко мне, то, по правилам приличия, теперь и я должен наведаться к ним в гости».